Сэндай. На другое утро голова его была как будто набита листвой, как рюкзак, переполненный сухими листьями. Чувства притупились, ему было легко, как будто он выздоровел после долгой болезни, или как будто сила, что давила на него и гнала, на время отступила. Токио, Уэна, Ёмия, Уцуноми, Кюрияма, Фукусима, Сэндай. Ещё в Токио, когда они сели в скоростной поезд Горное эхо на Синдай, всё изменилось, как будто Токио это кульминация, когда вся страна из знакомой превращается в неведомую. Если поезд Свет, который привёз их из леса самоубийц в Токио, был переполнен, и потому, несмотря на новейшее современное оснащение и яркие цвета, ехать в нём было не очень удобно, то поезд на Синдай вёз немногие пассажиров. И чем глубже на север Через и чиносики и Китаками и дальше на Мариоку, тем больше поезд пустел. В Мариоке те, кому надо было на самый северный из японских островов Хоккайдо, делали пересадку, а Омари на Варибецу, Саппоро. Эта дорога вела в направлении Камчатки, на Курильские острова, на российскую границу. Желтоватые занавески покачивались на окнах и с трудом сопротивлялись солнечному свету. В другом поезде на окнах были плотные жалюзи. Со старомодных занавесок начинался путь к загадочному северу, овеянному легендами, путь приключений, путь пилигримов, ищущих и алчущих познания, гонимых по-прежнему. Они сидели в поезде, мимо проносился пейзаж. Они не прошли его пешком, но пересекли, оставляли позади одну станцию за другой. Недвижное путешествие. действие как будто без всякого действия или тягостное, обморочное движение, как у листа сорванного с ветки порывом ветра. Они держали путь в Матсусиму без остановок, пересадок только туда. Вследствие этого они перепрыгнули несколько остановок бассей. Мурано Йэшима, где находится святилище божества-покровителя Фудзи, принцесса весны, что распускает цветы на деревьях. Храмовый комплекс Никко и древнюю иву Васино, которую воспел в стихах монах Сайдё тысячи лет назад. В Никко Басё сочинил хайку о свежей весенней зелени. Святое место, нежные листья светло-зелёного цвета, солнцем пронизаны. Молодая листва, пронизанная солнцем. Весь храмовый комплекс в этих строчках Причём следует знать, что имя этого святилища означает "лучезарный, как солнце". Хайку Басё, как духовная притча. Как солнце пронизывает листву, так духовная сила храма пронизывает этот мир и людей. Немецкая лирика во времена Басё тоже оперировала подобными сравнениями. Вишнёвый цвет в ночи Брокенса. Сияние луны пронизывает белизну цветов вишни, как свет Господа. Лирическое я Совершенно японская образность. Как Брокису такое пришло в голову, вот вопрос. Как бы то ни было, листва, молодая и беззащитная на ветвях, пронизанная всемогуществом солнца. Поскольку Гилберт и так чувствовал себя листом, сорванным с ветки, вник кое его не ждало ничего нового. Прежде всего, он должен определить главное, и он это сделал. От того-то они вот уже несколько дней и занимались одними соснами. Бесчётному множеству лиственных деревьев уделить внимание уже невозможно. Что касается ивы, то и для Сайгё, и для Басё речь шла о том, чтобы отдохнуть и уйти в себя в её тени, в то время как жизнь внешняя шла своим чередом. Это дерево было для них воплощением покоя духа перед лицом быстротечности и переменчивости жизни. Сайгё писал о быве в Ашино, в своём известнейшем стихотворении в жанре вака. На обочине дороги, где протекает прозрачный ручей, в тени старой ивы хотел отдохнуть, остался надолго. Басё состоял с великим поэтом Сайгё в поэтическом диалоге. Басё нисколько не смущало, что Сайгё давно умер. Это была коммуникация двух бессмертных душ. Счастливый от того, что ему довелось пребывать в тени того же дерева, Бассё написал: Целое поле засеяли рисом, пока я покинул тень ивы. А вот снова пример непоследовательности поэзии. Стояло дерево для беглеццов лишь за тем, чтобы воплощать собой вечное, воплощать не приходящее среди беспрестанной переменчивости. Оно было и тем, и другим, воплощённое противоречие. Гилберт хотел бы спросить у Йосы, как тот к этому относится. к противоречию, к парадоксу, или может быть для японца это само собой разумеется что-то вроде нетрудного кана, который ни японец не сумеет понять. Между тем они с Йосой проносились мимо, пролетели мимо ивы, мимо нежной весенней листвы, пока что им не до того, чтобы обрести покой перед лицом постоянно текущих переменчивых вещей. Дорогая Матильда. Мы движемся к цели. Если мы ещё на что-нибудь отвлечёмся, мы никогда не доберёмся до Сосновых островов. На вулкан Михара мы не едем. Йоси из-за этого обиделся и не разговаривает со мной. Уставшие от жизни веками восходят на этот вулкан и бросаются в его кратер. Об этом написан целый роман бестселлер. Там пара несчастных влюблённых как раз додумалась именно так свести счёты с жизнью. С тех пор им и подражают. Эффект преемственности. После появления книги туристы валят на это место толпами. Специально ходит паром, чтобы самоубийцы с комфортом могли добраться до цели, равно как и просто любопытные целые семьи выезжают по выходным на пикники и в походы. И с тех пор, как кратер огородили забором, он стал лишь популярней. Между 1930-м и 1937-м годами. Более двух тысяч человек бросились в жерло с кипящей лавы. Массовые захоронения, от которого я намерен уберечь юного японца, я запретил ему думать о такой смерти. Мы пропустили еще одну остановку босю. Все шоссе камень вулканического происхождения. От него исходит ядовитое испарение, которое уничтожает все живое вокруг. Он покрыт толстым слоем мертвых насекомых. Птицы оглушённые падают с неба, млекопитающие избегают приближаться к нему. Растения скручиваются, так что этот камень утверждает своё единовластие на унылой пустоши. Тоскливое место, неизменно окутанное туманом, потерянное место, гиблое, куда никому нет дороги. Но туристы здесь разгуливают толпами. То, что убийственные испарения притягательны для йосы, вполне объяснимо. В его годы и я бы отчаянно нарвался поглядеть на такое явление. Я бы смахнул ногой кучи дохлых пчёл, бабочек и мух и точно попробовал бы сам вдохнуть ядовитых паров. Теперь же меня побуждает обойти камень стороной. Комментарий в рассказе Басё. Камень веками считался воплощением девятихвостой лисицы, могущественной диваницы, которая в конце своих деяний в образе любовницы свела в могилу императора и превратилась в этот ядовитый валон. И хотя нынче этот камень полагают обезвреженным, а дух лисицы изгнанным, эманации ядовитых паров нисколько не уменьшились. Я счёл правильным не подпускать близко к таким проблемным местам личность вроде еёсы, состоящую в постоянном конфликте с лисьим началом. Неважно, существует ли оно на самом деле или нет. Вместо этого, и я прилагаю к этому все усилия, в виду специфического психического склада японца, мы приблизимся к ядовитому месту по узкой тропе поэзии, почти не двигаясь физически. Мы пересечём данную местность. И ядовитый камень поры его уносят меня в старые времена. Гилберту понравилось. Он нацарапал перевод на английский рядом со своим стихотворением и властно передал Йося. Йосса угадал мысли спутника и их неодобрил. Йосса пытался с помощью своей депрессивной энергетики не только читать мысли Гилберта, но и ими ещё и манипулировать, но он безмолвно вынуждал Гилберта сойти у ядовитого камня. Он высокомерно отводил глаза от величественных пейзажей, он отказывался признавать банальность внешнего мира, тон то настаивал на своём. Он пользовался тактикой обиженного ребёнка. Неудивительно, что родители из-за него впали в отчаяние. Йоса долго грыз кончик своей кисти, ему не сочинялось, не было вдохновения. Сама идея сочинения стихов казалась абсурдной и недостойной его. Наконец он начертал: На пустоши унылой, отрекаюсь от тебя, а окаменевшая лисица. Стихотворение Йосепа казалось Гилберту слишком субъективным и грамматически мутным. Если смысл его вообще мог быть полностью реконструирован при переводе с японского на английский и далее на немецкий. Это многоточие после тебя, из-за него сильное высказывание заменяется полной неопределённостью. Если бы тут имелось в виду запятая, допустим. Её опустили, её пренебрегли. Тогда окаменевшая лисица Воспринималось бы как дополнение к тебе, и тогда бы лирическое я решительно противостояло лисице как противнику. А поставив автор вместо запятой тире любимый знак в немецких переводах японских хайку, подразумевающий размышление, тогда это можно было бы трактовать так: лирическое я из-за оскорбленной любви само превратилось в каменную лисицу или по крайней мере угрожает превратиться. Эта неопределённость, показалась Гильберту отличительной чертой творения Йосы, и это лишь не раз доказывало, что для сочинения хайку необходимы ясность сознания и эмоциональная уравновешенность. Йосе увы не хватало ни того, ни другого. Самоубийство внешнее, объявил он Йосе, и внутренний друг с другом несопоставимы. Басё стремился к самоубийству внутреннему, Он хотел избавиться от своего эго, освободиться для поэзии. Можно и это счесть ненужным экстремизмом, однако как эксперимент такое в высшей степени интересно. Йоса не отвечал. Йоса делал вид, что ничего не видит и не слышит. Он восседал в кресле, само сопротивление, сама непоколебимость, многотонное обещание никогда не уступать никакой силе, каковой бы она ни была. А сила эта, будь здоров, какая сила. Один Гилбертов авторитет чего стоит? Авторитет университетского профессора, мудреца и педагога в высокодуховном смысле, а не в смысле старости. Сила, которой молодой японец ничего не может противопоставить, ибо он перед ней ничто. Ему остаётся лишь снова и снова прогибаться под эту силу. В общем, Эта сила подозрительно похожа на силу всемогущего трансцендентного начала. Японец, как бы то ни было, склонялся перед силой неискренне. Он переигрывал, а на самом деле он, внешне согбенный, скукоженный, скрученный внутри себя, похоже, опирался на чудовищно крепкий тайный стержень, который по расчётам японца заставит отступить всемогущее начало. Способно ли всемогущее существо создать настолько тяжёлый камень, что само не сможет его поднять. Философский парадокс о всемогуществе ставит вопрос о всевластии Бога. Как его понять, в чём оно заключается, на что способно? В рамках дискуссии по этому вопросу сторонники умеренного мнения ввели понятие относительного всемогущества, что само по себе противоречиво. Может ли Бог сотворить столь тяжёлый камень, что вынужден будет капитулировать перед его тяжестью? Как ни крути, если ему удастся поднять этот камень, стало быть, камень пустышка, и это свидетельствует о творческом бессилии его создателя. Если же поднять камень не удастся, создатель окажется бездарным атлетом. В общем и целом без сомнения доступно для познания и весьма зрелищно. Парадокс о всевласти и по сути своей оценивает не вес камня, но вес Бога. Гилберт в Тайне был приверженцем концепции всемогущества Бога, хотя это противоречило всему, что он уже успел опубликовать на тему божественной бороды. Разумеется, всемогущее существо способно сотворить любой камень. Оно может поднять камень, а может и не поднимать. И тот, кто приведёт аргумент, будто бы камень, с которым всемогущее существо не в состоянии справиться, является живым доказательством невсемогущества. Не постиг, что речь идёт вообще не о возможности или невозможности поднять камень, ибо абсолютная всевластие само устанавливает законы логики. Именно о них и идёт речь, и устанавливает без всяких проблем и напряжений сил. Суть в том, и Гильберт осознал это ещё студентом в возрасте Йосы, чтобы проникнуться парадоксом о всевластии как поэтическим произведением, усвоить его, не думая ни о какой логике. пропустить через себя и просто принять его изощрённой и рациональной красотой. Способно ли всемогущее существо создать настолько тяжёлый камень, что само не сможет его поднять? Как смертельно оскорблённый камень восседал Йоса на своём месте. Если бы этого японца, с которым Гилберт провёл уже много дней, хотя бы учили каанам согласно японской традиции, Они могли бы теперь поговорить на все эти темы. Гильберт мог бы поддержать беседу загадочными анекдотами из культуры самого Йоси. Они, может быть, были бы японцу ближе. Они могли бы заставить его образумиться. Например, Коан, дух камня. Один зен-наставник спросил двух странствующих монахов: «Как вы думаете, вон тот камень, но он пребывает внутри вашего духа или в ней его?» Один из монахов отвечал. Поскольку все в мире есть дух, я бы сказал, что камень внутри моего духа. Дзен наставник ему на это: как тяжело должно быть тебе, если ты повсюду таскаешь в душе такой камень? Или без бороды. Один монах увидал портрет длиннобородого бадхитхармы и пожаловался: отчего вон тот не носит бороды? Токио, Уэна, Омия, Уцуномия, Кариама. Фукусима, Синдай. Со скоростью суперэкспресса они пересекали регион Фукусима, ехали вглубь страны, далеко от побережья и эвакуированных территорий. Не видно было никаких признаков, что здесь всего несколько лет назад случилась одна из самых эпохальных катастроф в этой стране. Поезд мчался среди полей, мимо звукозащитных ограждений, через незаметные аккуратные безликие районы. Мимо отдельных домов, которые как приклеенные держались на поросших лесом горных склонах, никаких холодильных башен, никакой атомной электростанции, никаких лодок, выброшенных на сушу, никаких разрушенных домов, перевернутых автомобилей, чьи колеса крутятся в хластую в пустоте, никаких черных пластиковых мешков для защиты от наводнения, нагроможденных километрами вдоль моря. Поезд мчался через регион Фукусима. поравнения неопределённого вида. Такой же, как везде, разве что поскучнее. Может быть, не столь постаральной и романтичной, как в других частях страны, где по узким мостам пересекали глубокие ущелья и долго неслись по тёмным тоннелям. Ничего особенного не было в регионе Фукусима, и это соответствовало классической традиции стран юго-восточной Азии, где пустота играет особую роль: мягкости, сдержанности, даже эстетического качества. Гилберт путешествовал в эти дни, как будто теперь была зима. Позднее лето перевалило в осень, термометр ещё дотягивал ежедневно до отметки 30 градусов по Цельсию, и всё же Гилберту казалось, будто он проезжал не через высохшие пустоши, а сквозь покрытые инеем поля. То и дело возвращалось впечатление о зимней поездке, и ему не удавалось увидеть местность такой Какая она есть, жаркая и резко очерченная солнцем, в деталях и в близи. Ландшафт отбрасывал яркий свет, и везде, где только Гильберт видел блеск, ему мерещился снег. Из кондиционерной прохлады поезда Гильберт ежесяд холодом вышел на пирон. Его тут же, как плотный тканью обволакла, так что он задохнулся и изолировала от внешнего мира влажная жара. Гилберт вышел на платформу с тайным желанием отрешиться от всего. Он вышел на перрон с опасением, что ему действительно удастся отрешиться, и вместе с тем он желал в этой отрешённости найти что-то, что раз и навсегда открыло бы ему глаза на истинную природу вещей. При этом он в первую очередь думал о соснах, почти только о них. Японские сосны на живописных островах Неужели они правда способны научить его что-то видеть? А если способны, то почему самая обычная сосна, где-нибудь, скажем, в Бранденбургском лесу, не в состоянии сделать то же самое? Он поискал глазами Йосу, который только что был рядом. Гильберт вышел из вагона первым, Йоса за ним. Гильберт чувствовал его спиной. Потом Йосов стал подле него на платформе и с почтением ждал, когда Гильберт по сторонится. чтобы пропустить пассажиров, садящихся в поезд, и решит, куда двигаться далее. Но Гилберт неподвижно замер на жаре на несколько секунд, и Йосу оттеснила и поглотила толпа. Гилберт отошёл в сторону, пропустил пассажиров, взглядом поискал среди лиц Йосу. Японцы давно перестали быть для него на одно лицо. Но Йосу он не замечал. В Синдай они должны пересесть на другой поезд. И Гилберт искал, как попасть в переход. На лестничной площадке прямо перед глазами над входом в помещение засветился рекламный щит с изображением бамбука в лесу. Электрические птичьи голоса застрекотали со всех сторон. Он спустился по ступенькам, вошёл в прохладный лес, пение птиц превратилось в рисовый пирог и пёстрые кубики из желе. Фрукты в сахаре на длинных столах вокруг которых теснились школьники в чёрно-белой форме. Вокзал в Синдае, гигантский, начищенный до блеска, ультрасовременный. Ананасно-жёлтое пластиковое яйцо размером с аэропорт замыкалось воды над сверкающими каменными полами. Элегантные залы ожидания, огромные туалетные комнаты. Гилберт с удовольствием сел бы в кресло и огляделся, подождал бы Йосу. В уютных креслах вокруг столика для пикника чинно восседало японское семейство. Пили зелёный чай и ели рисовые шарики с крошечными сушёными рыбками. Гилберт присел за столик рядом. Тот же выпил холодного чая из своей походной кружки и наблюдал, как семейство укладывает оставшиеся рисовые шарики, завёрнутые в фольгу, в деревянный контейнер, а контейнер перевязывает пёстрым платком. Всё это происходило почти беззвучно. Под приглушённый, немногословный разговор, быстрый и чётко без намёка на спешку и суету, обычно свойственные вокзалам. Это была элегантность, привитая с раннего детства. В туалетах также царила атмосфера отеля класса люкс: мрамор и зеркала, экзотические цветы, парфюм. Длинная череда сверкающих раковин, освещение при котором и лицо Гилберта в зеркале выглядело благороднее. Никаких брызг на умывальниках, никаких обрывков туалетной бумаги, ни капли на полу. Просторные кабины с оптическими световыми датчиками, сенсорами, оснащенные искусственным интеллектом. Двери сами открываются, вода сама сливается, когда нужно. Можно сделать все необходимое, даже не прикасаясь ни к чему. Но он долго мыл руки и рассматривал свежий цветок лотоса рядом с унитазами, отраженный в зеркале перед ним. За его спиной с помощью зеркал цветок превращался в бесконечную цветочную цепочку. Сендай не был местом скорби. Сендай был ни при чем. Путеводители не придавали ему никакого значения, оттого и туристы туда почти не заезжали. Если ты побывал в Токио, это ого-го, это круто, это повышает твой рейтинг путешественника в глазах европейцев. А Сендай? Что Сендай? Сюда только по делам приезжают, по необходимости. по семейным обстоятельствам, проездом. Однако же Токио оставил Гилберта совершенно равнодушным. Он вообще не вздрягивал от слова Токио. К маршруту Токио-Париж-Нью-Йорк он был холоден. Никогда никакие амбиции не гнали его из Германии в этом направлении. А вот Сендай, ничего не говорящие фотографии из интернета, серые высотки, что могли бы с тем же успехом оказаться и в Калькутте, Детройте или Владивостоке. Вот именно серая безликость Синдай и притягивала Гилберта какой-то магической силой к этому городу. Как будто в таком месте, как Синдай, ещё что-то можно открыть, пережить что-то новое в этой стране, тысячелетиями исхоженной поэтами, насквозь изученной и описанной в этом палимпсесте из поклонения и традиции, этих окаменевших видах и запылённых камнях В этом вечном повторении одного и того же Гильберту нравился Сен-Дай, хотя он видел в этом городе только вокзал. Вероятно, ему следовало бы остановиться в Сен-Дайе на некоторое время в маленьком депрессивном отеле среди парковок однотипных зданий вечного потока транспорта, сырой бетон, тошнотворные соленые сливы, нервные животные, которым даже негде порыться. Потому что в этой стране помешаны на порядке и чистоте, и помойки то толком не найти. Диму понравился Сен-Ди. Это был упрямый предрассудок, который не отпускал его во время всего путешествия. Гильберт много раз прошелся по ослепительному залу, проверил все магазинчики, заглянул в каждое кафе и бистро, но даже если бы ее зарешил вдруг что-нибудь купить, что-нибудь на бегу перехватить поесть. Даже если бы помчался в туалет, они давно бы уже встретились. Гилберт не доумевал, как они умудрились потеряться на этом вокзале. Он метался по залам и коридорам, как в аэропорту. Наконец вышел к нужному перрону. Платформа была полна народа. Час пик. Йосы ни следа. На табло мигали пункты назначения на японском и английском, мигали кроваво-красным на чёрном фоне, как будто конечный пункт назначения Такая же загадка, как синтоистское божество. Японцы выстроились в очереди позади ограничительной линии. На полу белым светом были очерчены слегка изогнутые линии для очередей. Каждый следовал этим линиям с почти мучительной точностью. Подъехал поезд, вагоны остановились ровно на предписанном высчитанном месте. Двери открылись в промежутках между очередями. Дисциплинированная высадка Упорядоченная посадка механический автоматизированный процесс. Никаких эмоций, никакой толчеи, никаких беспорядков. Гилберт послушно пристроился в очередь, как положено, но как только он оказался в этом ряду, его обуял беспокойный зуд. Хочу быть первым. Обуял с ранней невидимой силой. Никто даже виду не подал. Все стояли и ждали, как положено. Стараясь не занимать много места, никому не мешать, не шаркать ногами, никаких признаков нетерпения. Гилберт по миллиметру продвигался вперёд, пытаясь, если не физически, то хотя бы психологически воздействовать на пожилую даму впереди, которой в итоге не оставалось ничего другого, кроме как шагнуть вперёд и сократить расстояние до впереди идущего гражданина. Гилберт каждые 2 секунды оглядывался по сторонам, Переступал с ноги на ногу, покачивался. Вместо того, чтобы держаться прямо, крепко стоять на ногах, руки плотно прижаты к телу, лицо без выражения. Вел себя одним словом довольно хамски и сам себе удивлялся, хотя, если разобраться, ему вовсе не было нужды рваться в первые ряды, так чтобы ему смотрели в спину. И все равно не мог овладеть собой. Был бы ее за рядом, но его не было. И Гильберт намеренно стал напирать вперед, как будто ему необходимо было нарушить общепринятые правила. В очередь он встал поздно, сидящего места уже не досталось. Дама впереди ринулась к последнему свободному месту, успела уселся за несколько секунд до мальчика-школьника, который также претендовал на него. Но когда дама увидела, что друзьям школьника с местами повезло больше, а он единственный остался стоять и болтаться, держа за поручень, Она уступила мальчику. Потом она долго стояла подле Гилберта в переполненном поезде с выражением искренней обиды на лице, но одновременно и глубокого раздумья. Она всем продемонстрировала, что можно в любой жизненной ситуации быть самоотверженной и исключительно вежливой. Но парнишке точно не хватило ума, ему было и не в дамёк, что тут вообще произошло, и он, как ни в чём не бывало, трепался с одноклассниками. не обращая на даму никакого внимания. Вот он, закат Японии, наверное, подумала эта дама, представил себе Гилберт. Так гибнут обычаи и традиции, так умирают простейшие представления о хорошем воспитании. Он знал, что она знала, что он стоял в очереди следом за ней, нервничал сам и заставлял нервничать других, и он постарался, насколько это получалось в переполненном поезде, избегать ее смиренного и одновременно высокомерного, самоуверенного и оскорбленного, печального и безжалостного взгляда. Долго ехали под землей. На каждой остановке выходили пассажиры: сначала школьники, потом рабочие, следом домохозяйки с сумками и пакетами. Поезд по немного пустел. Потом выехали на улицу и помчались по предместьям, промышленные зоны, портовые территории. побережье